— Ну, здравствуй, — сказал Калин, поймав ближайшего бандита за руку. Мужчина повернулся, и Калин вогнал оба кинжала ему в грудь. Тело вора напряглось, тот моргнул несколько раз и упал со сдавленным вздохом. Калин, чьи руки были свободны, поскольку рыцарь оставил клинки в теле похитителя, подхватил женщину, которую тот нес. — Нет времени. Калин положил ее на землю сорвал изогнутый клинок с пояса вора и побежал дальше. Десятью шагами дальше двое мужчин несли под руки дородную дворянскую девушку в зеленом вечернем платье. Они проклинали все и вся, перехватывая ее так и эдак. Наконец меньший, уродливый, покрытый бородавками дворф, взял ее, а другой вор, полуорг, повернулся лицом к калину. Бугай ощетинился металлическими гвоздями, выступавшими из его кожи на манер уродливых украшений. Полуорк взвесил прочный щит левой рукой и крутанул длинной зазубренной цепью правой. Здоровяк ощерился. Калин даже не замедлился. Он подпрыгнул на высоту в два раза превышающую рост полуорка благодаря зачарованным ботинкам. Бугай посмотрел вверх прямо на Калина, летевшего сверху на полуорка с обнаженным мечом, словно ястреб. Полуорк закрылся щитом атаковавшего его сверху рыцаря. Удар ног Калина благодаря весу мужчины не просто расколол прочное дерево, от щита осталось две половины. Полуорк взрывел от боли, когда деревянные щепки вонзились ему в лицо. От этого инкрустированный гвоздями лик вора стал еще больше похож на ежа. Переломившийся скимитар отлетел в сторону. полорк в ярости крутанул цепью прямо в калина, поставившую левую руку. Цепь жадно обмоталась вокруг нее. Лезвия на конце едва разминулись со шлемом Дрена. — Попади, цепь по лицу. Никакая бы броня не помогла. Шипы вместо головы вонзились в плоть Калина, достаточно глубоко, чтобы рыцарь мог почувствовать. Цепиносец усмехнулся, и до Калина дошло, что он серьезно просчитался. тимора только успел выдавить дрен, прежде чем полуорг дернул за цепь, и воин врезался в здание. Все лишенное ощущение тела пронзило боль, и Калин сполз на землю. Полуорк снова его дернул и бросил на мостовую, словно тряпичную куклу. Калину было больно, но все еще он был жив и в сознании. Стлернов-стражник! Помимо этого Бугай прорычал несколько знакомых Калину о ругательств. — Идем! — крикнул дворф подошедший к полуорку и, силищийся удержать похищенную девушку. — Нет времени! — «Подожди», — сказал здоровяк и потянулся к шее Калина. По счастливой случайности, как раз в этот момент дворянка пнула полуорка в плечо. Она отвлекла его всего на мгновение, но его было достаточно. С ревом Калин схватил отломанную рукоять скеметара с зазубренным осколком вместо лезвия и вонзил в лодыжку полуорка. Тварь взвыла от боли и пошатнулась. Стоило бугаю оступиться, как Калин резко дернул лезвие на себя и на этот раз ударил выше в пах. Брызнула черная кровь, и полуорк истошно завыл, словно резаная свинья. Калин поднялся на ноги, цепь так и свисала с его руки. И повернулся к дворфу, силившемуся удержать вырывающуюся девушку. Дрен покосился на цепь, шипы которой впивались в его плоть. Он даже не моргнул. Калин вытащил эти шипы из руки и размотал цепь. Второй похититель выглядел почему-то знакомо. «Погоди!» Двор поднял руки, словно сдаваясь. «Это же ты, убийца Калин колебался. Он узнал вора, выходец из темнот, которому Дрен позволил уйти несколько дней назад. Определенно это ничему его не научило. Дворф резко выбросил руку вперед и выстрелил из небольшого арбалета, прикрепленного к запястью. свиснувший в воздухе болт Калин отвел ударом цепи. Дренр рванулся вперед и нанес апперкот правой рукой в подбородок Дворфу. Вор ударился о стену, и Калин снова поймал его. Ловко крутанув запястьем, Калин обмотал окровавленной цепью шею Дворфа и «потянул» на себя. Глаза уродца выпучились, отчего и так не неблиставшее красотой лицо чудовищно исказилось. Дворянке, наконец, удалось распутать руки, сбросить капюшон и вытащить кляп. «Спас — Спас! Девушка увидела двор, вырывающегося из смертельного хвата кальна. Дрен рычал от злости, как сбешенный волк. И от этого девушка замерла, не силий сдвинуться от ужаса. — Что? Что ты делаешь? — Калин не обратил на нее никакого внимания. Дворф пытался сделать вдох, и рыцарь еще сильнее натянул цепь. Дворянка от страха схватилась за горло и сдала сдавленный вопль, прорезавший ночь. Девушка кинулась прочь, зовя на помощь. — Не все спасители — ангелы, — подумал Калин. — И не все убийства смотрятся красиво и происходят не всегда быстро. Вор бессильно давился слюной и пытался разжать хватку. — Калин! — раздался голос Мирин откуда-то из ночного тумана. Он был тихим, но дрыну почудилось, словно девушка стояла совсем рядом с ним. Действительно ли это был ее голос или лишь игра его воображения? И было ли это столь важно? Калин ослабил цепь и позволил дворфу бессильно свалиться на землю, а затем побежал. Неожиданно все вокруг заволокло туманом. кален знал, что без магии тут не обошлось. Воры попадались ему на пути, нападая из укрытий и пытаясь остановить его. Но голос Мирин неумолимо вел рыцаря вперед. Дрэн увидел еще одного похитителя, несшего бессонную девушку на плече. кален догнал его и врезался прямо в спину. Мужчина перекатился в сторону, надеясь, что... Рассчитал верно. И действительно, вор упал в одну сторону, а девушка приземлилась прямо накально. Из-под капюшона показалась прядь серебристой белых волос. Дрен сорвал накидку. И на него уставились полные ужасы глаза Талантрес Ревенхорн. Волшебство, сменившее цвет кожи на темный, уже окончилось. Настоящий цвет был очень бледным, но длинные волосы так и оставались белыми» ей удалось выплюнуть кляп девушка мигнула глядя на кална а затем по ее лицу расплылась улыбка мой мой герой калин застонал от разочарования и оттолкнул девушку в сторону похититель уже поднялся на ноги и метил рапиры прямо в грудь трена кален откатился в сторону а затем обратно подмяв под себя клинок вор не удержал рапиру и калин подсек ему ноги Дрен поднялся на ноги и отвесил упавшему бандиту хороший пинок прямо в челюсть. «Колен!» Снова раздался крик Мирин, на этот раз громче. Талантрес, судя по всему, его не слышала. Колен огляделся в поисках источника звука и увидел зеленоватое свечение. «Магия!» Рыцарь схватил рапиру. Мужчина закашлялся, чуть приоткрыл шлем, чтобы сплюнуть кровь, а затем снова опустил забралы. Он двинулся вперед. «Подожди!» Стоявшая на коленях талантрес поймала его за руку. Калин спокойно тряхнул рукой и расстегнул перчатку. Цеплявшаяся за нее талантрес упала прямо на свою высокоблагородную задницу. «Стой!» — кричала та. «Вернись сейчас же!» Воин продолжал свой бег. Но на этот раз немного медленней. Все-таки бой не прошел даром. Ну и по делам заслужил. Юная леди Роренхорн встала и попыталась догнать его, но мужчина не обратил на нее внимания. Калин растворился в тумане, ориентируясь по голосу Мерин и зеленому свечению. Чем дальше пробирался Калин, тем гуще становился туман. До рыцаря дошло, что он приближался к его источнику. Но вскоре воин потерял чувство направления и слепо плыл по вязкой дымке. Все болело. Легкие задыхались о сердце и не думало замедлять бешеного ритма. Калин поддерживал неистерпимо болевшую левую руку. Было такое чувство, что на грудь ему уселся тот самый полуорк. — Еще нет! Око правосудия! — прошипел сквозь зубы дрем. «Еще нет!» кален попытался исцелить себя, надеясь, что доказал собственную доблесть, но... Ничего не вышло. Рыцарь сжал зубы и пошел вперед. Калин был один в пустом черно-сером мире, а вокруг клубился магический туман. «Мирин!» — выдохнул мужчина. Было такое чувство, что сделаю он вздох, тот тут же упадет. «Калин!» — раздался голос девушки, снова ведущей его вперед. «Калин — Калин! Шатаясь, Дрэн поднял украденную рапиру и пошел вперед, но там был лишь туман. — Покажите себя! — выкрикнул мужчина. «Тросы — Тросы! Словно в ответ туман расступился и Калин увидел женщину, из чьих сложенных рук сочилась дымка. Зеленый свет окружал ее пальцы. Точно магия. Рядом с ней стоял вор. Судя по его виду, он боялся того, что творит женщина. И боялся он этого больше всего остального. В руках он держал обмекшую девушку в красном платье. — Что-то прервало мое заклинание! — пробормотала женщина глубоким резким голосом, который никак не соответствовал ее стройному телу. Колдунья выглядела и как обычная человеческая женщина, но подобным голосом могло бы разговарива чудовище. — Это девчонка, каким-то образом без сознания, но она... — Тогда положим этому конец, — вор обнажил клинок и занес его на Дмирин. — Нет, глупец, — взревела женщина. Калин рванулся вперед и вонзил рапиру-бандиту в грудь. Ошеломленный мужчина посмотрел вниз на клинок, затем на с трудом дышавшего Калина. Он споткнулся и уронил Мирин. Калин прыгнул успел поймать девушку. Та, казалось, почти ничего не весело. дрен бережно прижал ее к себе. Голос произнес активирующее слово «это было больше похоже на скрежет могильной плиты». И Калин оглянулся на женщину. Та потянулась рукой в перчатке больше напоминавшей лапу с когтями к его лицу, и пальцем коснулась брови. Чужая сила завладела им, злая и ненасытная, высасывающая из тела жизнь. Разряд молнии ударил по рыцарю, заставив взвыть от боли. От него даже затрещали, казалось, кости. Обессилевший Калин упал на колени. — Что ж, — сказала женщина с замогильным голосом. Вот что случается, сэр, дурак, когда ты переходишь дорогу сильнейшей волшебницы глубоководья. Женщина подняла руки и начала плести заклинание, которое, как предполагал Калин, отправит его в могилу. Между ладонью волшебницы вперемешку мелькали огонь и тень. Так, наверное, выглядело пламя девяти адов. Вот «Так все и окончится», — подумал, теряя сознание Дрен. Взор рыцаря затуманился, и он провалился в благословенное забытье. Глаза Мирин в это мгновение раскрылись, и аллею залил голубой свет. При свете странной вспышки Мирин сначала увидела беспомощного Калина стоящего на коленях, а затем женщину, мертвую женщину с фальшивым лицом, нависшую над ним. «Нет!» — сказала девушка не своим голосом. Мерин рванулась вперед и схватила Аверин, за руку пытаясь сделать все возможное, чтобы остановить убийственную магию. Она хотела отобрать магические силы, вырвать их у Аверин, чтобы магия не затронула Калина. И мирин это удалось». Огни, мелькающие вокруг пальцев Аверин, потухли, перетекли на руки Мерин, ярко засиявший голубым светом. Волшебница замерла с открытым ртом. Не думая о том, что она делает, почти бессознательно Мерин усилием воли нанесла Аверин удар. Вспышка ослепительно красно-черного пламени, и женщина с треском и шумом врезается в кирпичную стену. От удара посыпалась крошка. Мерин с содроганием и ужасом посмотрел на свои руки. Синие руны распространились по предплечьям почти полностью покрыв кожу. Сила удивительным образом наполнила покрывающие мурашками тело дрожавшей девушки. Туман вокруг закипел, испаряясь от исходящего от нее жара. — Будь ты проклята! — прошипел Аверин за могильным голосом. «Ты не знаешь, что делаешь, девчонка. Это мои силы. Как ты?» «Заткнись!» — крикнула ей мирин Похищенная магия ударил Аверин в грудь, сотрясая здание позади нее. В стене образовалось отверстие, через эту трещину Мерин увидела общий зал таверны. Аверин... Казалось невредимой, но зрачки женщины расширились, а потом глаза стали ярко красными, и из них потекли кровавые слезы. — Как ты это делаешь? — зарычала Верин в отчаянии. — Ты лишь дитя. Мерин лишь направила на нее руки, и из них вырвалось светлое, голодное пламя, не похожее ни на что виданное ею доселе, и направилось прямо на Аверин. Волшебница завопила от боли и страха, кожа ее съежилась и пошла пузырями и ожогами. Кирпичи вокруг раскалились до красна, зашипели и начали дрожать, словно оказались между кузнечным молотом и наковальней. Черный плащ и платье начали тлеть и расползаться, и вскоре Аварин осталась без одежды. На глазах Мирин тело волшебницы содрогалось и заживо сгорало. Но та не могла ничего противопоставить силе девушки. В глазах Эверин стояли ярость и ужас. Губы Мерин растянулись в усмешки. А в голове возникла непрошенная мысль, принадлежавшая ей, но в то же время чужая. Это послужит ей уроком. Затем Мерин услышала новые звуки, сдавленные резкие, они доносились откуда-то с земли. Она посмотрела вниз на Калина, зашедшегося в приступе. Дрен сдернул с себя шлем, и Мирин увидела, что мужчину рвало кровью прямо на мостовую. — Ми... Мирин... С Стой! Дрен посмотрел на нее, и Мирин ахнула. Его кожа сморщивалась, как у Эверин, глаза стали красными, а из них сочились кровавые слезы. Девушка огляделась и увидела других людей, которых тошнило и рвало, тех, что были внутри таверны, и кто подошел посмотреть или пытался помочь. О боги, что она делает? силы удерживающая веренность стены ны ослабла, и старуха набрала воздух в легкие. Она посмотрела на иссушенные руки, а затем, коснувшись лица, закричала. Мирин повернулась и в ужасе прикрыла ладонью рот. Больше не было красивого лица и тела. Остался лишь иссукший труп. Мало того, туловище волшебницы ударилось о стену таверну с такой силы, что его расплющила поверхность здания. Сквозь тело выпирали кирпичи, словно массивные, вплотную наросты Красные глаза не были мертвы, но они не были и живыми. Мирин, Распознала в этом подлинном теле женщины. мирин не знала, откуда взялось это слово. Это было сущностью лича. Неупокоенный кошмар. — Мое лицо, мое тело! — вопила Аверин. — За это ты умрешь, девчонка! Внешний вид волшебницы был фальшивкой созданный с помощью магии. Впечатанный в стену труп был наглядным тому подтверждением. Магия Мерин перечеркнула годы, а, возможно, и десятилетия напряженной работы с заклинаниями для достижения личем желаемой красоты. А где огромное количество заклинаний для изменения облика, там и, скорее всего, невероятные муки и боль. Аверин пронзительно выкрикнула какое-то слово — Мирин отпрянула, но это не было нападением. Шипя от боли гнева, Лич исчезла, прихватив с собой часть стены и оставив что-то от себя. Мирин с болезненным криком закрыла глаза и сжала кулаки. Она волевым усилием попыталась заставить магию исчезнуть. Та не исчезла. Окутавшая Мирин черное пламя контроля не поддавалось. Девушка кричала, пытаясь потушить его, но, казалось, пламя ожило и существовало само по себе. Оно танцевало вокруг Мирин, радостно поглощая все, чего касалось. Мирин не могла остановить его. «Мирин!» — послышался голос среди хаоса. Голос принадлежал Калину. Его силуэт расплывался, словно мужчине приходилось прилагать усилия, чтобы не исчезнуть. Рука в перчатке крепко схватила ее. Странно. Правая рука была в перчатке, а левая — обнаженная. Девушка взяла было его за руку, но тут же вспомнила, что произошло после прикосновения лича. Мирин в ужасе отшатнулась. «Мирин, ты можешь это остановить!» Глаза Калины налились кровью, но голос оставался спокойным. «Я не могу!» Заплакала она. Едва успела отвернуться. Сила, сорвавшаяся с губ в виде слова, сокрушила шпиль над соседним зданием, который вырвало из монтажного крепления, и он стал падать самым неотвратным образом прямо на них. Калин схватил Мирин в охапку и бросился в сторону. Остроконечный камень разлетелся вздребезги на брусчатки поблизости от них. Калин вцепился в Мирин твердыми и холодными, словно гробовые гвозди пальцами. «Остановись!» — крикнул Дрен. «Прекрати это немедленно!» Мерин застонала, и земля начала дрожать. Здания вокруг них затряслись и стали разрушаться. Стена взорвалась в сине-белом пламени, а камни с кирпичами разлетелись в стороны, словно спеша убраться от эпицентра взрыва. Или наоборот, чиня еще больший хаос. Вокруг кричали люди, их непрерывно рвало пищей, как надеялась Мирина, а не кровью или еще чем. «Тихо — Тихо! — прошептал Калин. — Все хорошо, тебе нужно успокоиться. — Я не могу! — разрыдалась девушка. Тело ее дрожало, полностью выйдя из-под контроля. Лицо Калина оказалось так близко, что Мирин видела себя в его глазах. Глубые татуировки покрывали почти все ее тело у них, словно была запечатлена Собственная история, которую Мирин могла прочесть. — Успокойся, — еще раз прошептал Калин. Их лица были рядом, но не касались друг друга, их губы были рядом, но не целовали друг друга. — Прошу. — Медленно, очень медленно. Сердце Мирин перестало биться так сильно. Крики и рыда не утихли, дыхание замедлилось, дома перестали дрожать и голубое пламя стало угасать, пока совсем не потухло. Наконец синий туман исчез, и они остались на улице одни. Калин лежал сверху, обнимая и одновременно защищая ее от ужасов ночи и самой себя. «Он не шевелится», — поняла девушка. «Калин!» — позвала девушка. «Калин!» «Ох!» — застонал он и, кашляясь, откатился в сторону. — Не так, не так громко. Мерин поцеловала бы его, но кто-то подошел к ним, и девушка подняла глаза. Те самые головорезы и похитители, напавшие на них на балу. Многие были изранены и покрыты синяками, как результат нападения Калина, а может и разразившегося магического хаоса. Глаза Дрена блеснули, и он надел шлем, приготовившись к битве. «Нет, Мерин должна остановить это!» Слова сами просились ей на губы. «Нет!» Калин встал на колени и закашлялся, селись подняться на ноги. «Нет, не делай этого!» «Все в порядке!» Она ласково провела по шлему рукой, от которой все еще исходило голубое сияние. «Это моя!» Произнесла девушка. «Это просто магия!» — Просто... — Каллин сплюнул. — Просто магия? Мирин развела руки и начала читать заклинания. На этот раз на смуглой коже девушки не было синих рун. Слова этого заклинания были начерчены у нее на сердце, хотя до этого девушка их не знала. Мирин ощущала чистоту, исходящую от нее магической энергии, без примеси тьмы, исторнутой из ужасного лича. Каким-то образом Мирин выпила силы Аверин, но при этом не смогла совладать с ними. «Никогда больше не будет девушка пытаться совладать с подобными силами. Никогда!» — поклялась она себе. «Прочь!» — произнесла Мирин. Меж ее пальцев заискрились магические разряды. Мужчины колебались. «Прочь!» Крикнула Мирин, и волшебное пламя дугой сорвалось с ее рук. Объяснять ворам в третий раз не понадобилось, они бросились на наутек. Мирин позволила волшебной силе ослабеть и сойти на нет и, наконец, перевела дух. Она чувствовала себя уставшей, даже истощенной. Мирин присела рядом с калином Его дыхание было неровным. Лицо испачканно кровью, но глаза сияли ярко, словно бриллианты. Девушка так хотела поцеловать его, но боялась. Вместо этого Мерин прижалась лбом к его лбу. — Я, Калин, я... Зрачки Дрэна расширились, и он отшвырнул девушку в сторону. Ударившись о мостовую, она поняла зачем. Тот самый вор, который нес ее, которого Калин ударил, Был позади них с изогнутым клинком в руках. На были фиолетовые мазки. мирин знала, что это яд. Рапира Калина, так и торчавшая в воре, с болезненным скрежетом царапала камни мостовой. Изо рта его бежала кровь. Глаза мужчины были полны боли и ненависти, из них текли красные слезы. — Сука! — прохрипел вор, медленно шагая к Мерин. «Сейчас я тебя!» Негодяй выбросил руку с кинжалом, и тот бы угодил Мирин в грудь, но Калин кинулся вперед и сцепился с вором. Мирина шаломленно смотрела, как они боролись, нож все приближался к незащищенному лицу Калина, затем лезвие резануло по щеке, и девушка закричала. Взгляд вора скользнул по ней, и, к счастью, он отвлекся от Калина. Трен в этот момент ударил злоумышленника снятым шлемом прямо в лицо, заставив того отшатнуться. А затем силой стукнул его туда же кулаком в перчатки и разбил нос. Прежде чем вор смог сбежать, Каллин схватил того за запястье. Бандит попытался вывернуться, но раздался хруст, и он снова закричал. «Каллин, остановись!» — схлипнула Мерин. Калин повернулся на ее окрик и отвлекся. Вор воспользовался этим и ударил рыцаря в челюсть, опрокинув дрына на землю. Бандит закашлялся и отскочил. Калин бросился. Было за ним, сожжатыми словно когти пальцами. — Стой, пожалуйста! Мерин плакала. Из ее глаз по щекам бежали крупные слезы. — Конечно, этот мужчина напал на нее, да... Но она должна была остановить Калина. Он все-таки не зверь, а человек. И девушка хотела, чтобы человек не стал чудовищем. Услышав ее слова, Калин остановился, подошел к ней и стиснул Мирин в объятиях. И хотя она знала, что они оба того и гляди упадут от усталости, она почувствовала себя в безопасности. «Тихо!» — пробормотал Калин. — Хорошо, все хорошо. — Боги! — сердце Мирин замерло. — Все хорошо. Калин, тебя отравили. Она коснулась пальцами раны на щеке, куда пришел удар смазанного ядом ножа. Там под кожей появились зеленовато-черные прожилки, по которым яд проникал в кровь. Они уже распространились на пол лица. Мирин не понимала, каким образом она смогла это увидеть. Девушка знала, что на подобное она не способна. Прямо на ее глазах яд начал прекращать свое действие. Вены снова мало-помалу стали розовыми, чернота под кожей уменьшилась и исчезла полностью. Дрен выглядел не меньше удивленным, чем Мирин. «Мое благословение!» — прошептал он. Мерин ощутила силу, не похожую на ее божественной природы, а не волшебной, наполнившего мужчину. Пальцы Дрена легли на щеку, поверх ее пальцев, и Мерин наблюдала, как ладоль Калина осветилась белым светом, так ярко, что были видны кости. Свечение распространилось с пальцев по всей руке и медленно окутало порез. Воин выдохнул с удивлением и облегчением. «Я не понимаю», — прошептала Мерин, но каким-то образом она все же поняла. «Калина спас его, бог». Дрэн тряхнул головой. «Хельм, нет!» Ты единый бог», — объявил он. «Он?» «Он еще не закончил со мной». Калин крепко обнял ее и положил голову на плечо девушки. Мирин издала глубокий и вздох. Она сполошилась, решив, что Калин умер, но слышала дыхание мужчины. На глаза девушки навернулись слезы. Они с Калином стояли, обнявшись на пустой улице. Мирин понимала, что скоро им придется уйти отсюда, до появления стражи. Но сейчас они вместе могли просто передохнуть. Где-то над их головами... Высоко в небесах начался мелкий дождь. На крыше разрушенной таверны в лунном свете показалась фигура полуэльфики с багряными волосами.